Защита баррикад Как раз в тот момент в Boeing Aircraft проходил серьезный семинар, посвященный компьютерной безопасности для представителей самой компании, а также полицейских, сотрудников ФБР и других секретных служб. Руководил семинаром Дон Боуэлинг, человек, хорошо знакомый с мерами компьютерной безопасности Boeing и предпринимающий шаги для их улучшения. В течение многих лет Дон вел нелегкую битву за внутреннюю безопасность. Наши сети, и степень компьютерной безопасности были такими же, как и везде, то есть недостаточными, и я был этим всерьез озабочен. Еще в 1988 году Дон участвовал в совещании с президентом и несколькими вице-президентами компании и сказал им, «Посмотрите, что я могу сделать с вашей сетью». Он проник через модемную линию и показал, что на ней нет паролей. Далее он продемонстрировал, что может атаковать любую машину по своему желанию. Он показал, как, используя аккаунты пользователей, можно просто получить доступ к файлу с паролями и перезагрузить его на любой компьютер даже вне компании. Дон добился своей цели с помощью этой демонстрации. После нее в компании Boeing началась программа по усилению компьютерной безопасности. рассказывает Дон. Но все эти меры оставались в зачаточном состоянии, когда Мэтт и Коста реализовали свое проникновение. То, что проделали Мэтт и Коста, служило прекрасным аргументом в пользу доводов Дона. Позиция лидера по обеспечению компьютерной безопасности позволила Дону организовать уникальный компьютерный класс в Boeing. Спонсором семинаров по инициативе Дона выступала компания Boeing, А проходило оно в одном из центров подготовки компании. На второй день занятий Пейджер Дона зазвонил: Я перезвонил нашему администратору Филис, и она сказала: происходят какие-то странные вещи с этой машиной, я не могу понять их причину. В целом в ряде спрятанных директорий находились файлы паролей, объяснила Филис. А в фоновом режиме работает программа под названием Crack. Это была плохая новость. Крэг — это была программа, специально созданная для взлома паролей. Дон послал своего коллегу Кена посмотреть, что случилось. Через час Кен послал текст Дону на пейджер. «Лучше тебе прийти сюда, дела обстоят плохо. Взломано уже много паролей, и они не принадлежат Боинг. На один из паролей тебе особенно стоит взглянуть». Тем временем Мэт трудился в поте лица в сети компьютеров Боинг. После того, как он получил доступ с привилегиями администратора, было просто получить доступ к компьютерам другим пользователей. Очень часто в файлах содержались номера телефонов производителей ПО и других компьютеров, с которыми компьютер мог соединяться. Там был даже список всех узлов, говорит Мэт. Вскоре двое наших хакеров получили доступ к базам данных самых разных компаний. «Мы запустили свои пальцы во множество мест», — говорит Коста. Дон не хотел прерывать семинар, и он попросил Кена переслать ему факс с текстом, появившимся на экране компьютера администратора. Дон сначала облегченно вздохнул, так как в тексте не было ни одного знакомого ему имени. Однако его насторожило, что многие имена пользователей начинались со слова «судья». Потом он вдруг понял. Я бросился в комнату, где сидели полицейские офицеры, и спросил, «Ребята, вам знакомы эти имена?» И прочел список имен. Один из полицейских сказал, «Это судьи США в районе Сиэтла». Я сказал, «Так вот, у меня есть список из 26 взломанных паролей». Полицейские просто позеленели от ярости. Дон заметил, что агент ФБР, с которым он работал в недалеком прошлом, быстро сделал несколько звонков по телефону. Он позвонил в районный суд и попросил к телефону системного администратора. «Мне были слышны ответы парня на другом конце телефонной линии. Нет, этого не может быть. Мы не соединены с интернетом. Они никак не могли получить файл с нашими паролями. Я не верю, что это наш компьютер». А Рич отвечал ему, «Нет, это ваша машина. Мы видим файл паролей своими глазами. Администратор продолжал гнуть своё. Нет, этого не могло случиться. Никто не может проникнуть в наши компьютеры». Дон посмотрел в список паролей и увидел, что взломан пароль корневой директории, который известен только системным администраторам. Он показал его Ричу. Рич продолжил беседу по телефону. «Скажите ваш корневой пароль, ту нижний пробел Оуэнс». С другого конца линии не было ответа, но все услышали звук. Похоже, голова того парня стукнула с об стол. Когда все уселись на свои места, Дон почувствовал, что напряжение нарастает. Он сказал им, «Ну что, ребята, пришло время провести тренировку в реальных условиях». Вместе с теми, кто следил за его действиями, Дон приготовился к битве. Прежде всего, он отправился в компьютерный центр в Бельвью, где был расположен межсетевой экран. Мы быстро обнаружили тот компьютер, с которого была запущена программа Crack, где работали хакеры, и с какого IP-адреса. К этому моменту, с помощью программы взлома паролей, работающей на компьютере в компании Boeing, наши хакеры могли направиться в любую часть сети Boeing из сотен компьютеров. Один из компьютеров, входящих в сеть Boeing, был не в Сиэтле. Он находился на другом побережье США. Вот что вспоминает Коста. Это был один из компьютеров НАСА в исследовательской лаборатории Вирджинии, Край 5 Настоящая драгоценность. Это был критический момент. В голове роились разнообразные фантазии. Одни секреты, хранящиеся в этом компьютере, могли сделать меня богатым, другие — лишить жизни, а третьи — упрятать в тюрьму. Участники семинара в это же время ознакомились с работой компьютерного центра «Боинг». Они были просто ошеломлены, когда служба безопасности «Боинг» обнаружила, что атакующие получили доступ в компьютер «Крей». Дону трудно было в это поверить. Мы должны были очень быстро, в течение часа, максимум двух, определить точку проникновения через межсетевой экран. Тем временем, Кен расставлял в межсетевом экране виртуальные ловушки для того, чтобы определить, куда еще удалось проникнуть хакерам. Дон попросил местную телефонную компанию запустить режим ловушек и отслеживания на модемных линиях Boeing, которые использовали атакующие, чтобы определить номер телефона, с которого был сделан звонок. Телефонисты согласились без возражений. Они прекрасно знали, кто я такой, поэтому не задавали вопросов. Это одно из преимуществ работы в специальном полицейском подразделении. Дон расположил свой ноутбук между модемами и компьютерами, чтобы фиксировать все командные строки в специальном файле. Затем он соединил с каждым компьютером принтеры, чтобы печатать все, что они делают, в режиме реального времени. Мне это было необходимо для доказательств. Вы не можете возражать против листка бумаги, в отличие от электронного файла. Это неудивительно. Он должен был думать о том, чему больше поверят присяжные — электронному файлу или бумажному документу, напечатанному в момент происшествия. Группа вернулась на семинар через несколько часов, и Дон подробно описал, какие принял меры в сложившейся ситуации. «Нам предстояло проделать еще много работы для выяснения деталей происшествия, и пока я беседовал с двумя полицейскими и моим коллегой, «Модем заработал опять». «В точку! Эти ребята опять на линии», — сказал Дон. Телефонная компания отследила звонок Мэтта и Косты прямо до их домов. Команда безопасности отметила, когда они прошли через межсетевой экран. Потом они отправились в Университет Вашингтона, где вошли в компьютер Мэтта Андерсона. Конечно же, Мэтт и Коста принимали некоторые предосторожности, которые, как они считали, должны были помешать отслеживать их звонки. В частности, они звонили в компанию «Боинг» не прямо, а соединялись с компьютерами районного суда, откуда уже отправлялись в «Боинг». Мы предполагали, что если кто-то и будет нас отслеживать из «Боинг», то у него будет мало времени, чтобы определить, откуда пришел звонок, — говорит Коста. Они представить себе не могли, что каждое их движение фиксируется и записывается. как Мэт звонил в суд, оттуда перевёл звонок в «Боинг», а затем на свой студенческий аккаунт. Мы запросто попали в систему районного суда. Все имена пользователей и пароли там были открыты, поэтому мы даже не думали об угрозе. Другими словами, разленились. Именно мой прямой звонок позволил им вычислить мой адрес, после чего всё рухнуло. Команде Дона казалось, что они подглядывают за замочную скважину, когда Мэт начал читать письма из своей электронной почты. В письмах этого парня были подробно описаны различные хакерские приемы и ответы других хакеров. Полицейские сидели и хихикали, потому что два этих злобных юнца еще и не догадываются, что они пойманы. Мы наблюдали за ними в реальном времени, и это дает нам неопровержимые доказательства. Тем временем Дон оторвал листы бумаги из принтера, призвал всех присутствующих в свидетели И сказал, «Всего за шесть часов с момента вторжения мы обнаружили его и получили доказательства, достаточные для предъявления обвинения». Не смеялось лишь руководство компании «Боинг». Дону удалось убедить их в том, что гораздо умнее будет немного подождать. Я сказал, «Мы не знаем, в какие еще места удалось этим ребятам пробраться. Мы должны какое-то время последить за ними и узнать все их пути». и что они там делают».